Глава 48. Даша. Два выходных, которые я провожу с Артемом, не проходят бесследно. Они раскрывают его для меня, показывают те грани, которых я даже не подозревала и не задумывалась. Теперь я знаю, что он любит секс не только властность. Ему нравится покрывать меня поцелуями, брать медленно и с такой нежностью – что не единожды хотелось его придушить и умолять действовать быстрее, активней, напористее. И ему нравится наблюдать за моими мучениями и заставлять меня изнывать и желать его еще больше. Знаю, что ему нравится лежать со мной рядом, смотреть телевизор и делать вялые попытки отобрать пульт. Знаю, что он любит свою работу, потому что с удовольствием отвлекается на телефонные звонки и выслушивает проблему, чтобы ее разрешить. Они пытаются переключить на кого-то. А мне нравится следить за этим преображением, как буквально за пару секунд стоит прозвенеть телефону, он из смеющегося и расслабленного, утомленного отдыхом и заслуженной ленью мужчины превращается в строгого и делового руководителя. Я не пытаюсь уговорить его отключить телефон, не пытаюсь настоять на том, что все его время в эти два дня должно принадлежать мне. Во-первых, это не было в условиях наших отношений, а, во-вторых, эта уверенность в своих силах и любовь к делу, которым он занимается, меня заражает. Мне тоже хочется стать специалистом высокого уровня, который знает себе цену и которого ценят. Хочется не плескаться в привычном болоте, в котором давно задыхаюсь, а сделать рывок и выплыть в новое русло. И самое главное, я понимаю, что это не новая цель». Это моя изначальная цель, та, с которой я начинала, та, которая билась во мне, пока я училась в институте, и та, которая долго пульсировала, пока я не попала под асфальтированный каток Татьяны Борисовны, впав в финансовую зависимость. Просто эта цель и стремления запрошились, запылились, отошли на второй план, забились приступами легкого страха, что я могу потерять хотя бы относительную стабильность. Артем настолько подпитывал своей энергией, что, несмотря на то, что мне было с ним хорошо, не терпелось поскорее расставить все точки со своим руководством и приступить к работе на нормальных условиях. Или уволиться и начать активно искать себе новое место. Адреналин и предвкушение буквально бурлили во мне. Может, причина и в том, что мужчина, с которым Артем общался на выставке, Отзвонился, сказав, что сделал заказ на пару специалистов, и я, прошерстив интернет, знала, что смогу заработать приличные проценты. «Тебе нравится твоя работа?» Замечает мою неприкрытую радость Артем. «Нравится», — соглашаюсь. «И понравится еще больше, когда я решу вопросы с условиями работы?» «Помощь нужна?» «Нет». «Отказываюсь, потому что это мой гештальт, и закрывать его мне». «Или договоримся...» Или найду что-то новое. Просто знай себе цену. Говорит он, серьезно взглянув на меня. И не позволяй никому тебя убедить, что она значительно меньше. Другого специалиста найдут. Незаменимых не существует. Ты по долгу профессии сама это знаешь. Но другие это не ты. Вот главный козырь, о котором стоит не забывать. Не забуду. обещаю ему так же серьезно. Он так сладко меня целует, словно хваля и вознаграждая за мои намерения и ответ, что в меня вливается новая порция силы, которая не утихает, даже когда в понедельник мы расстаемся. «Вечером увидимся», — говорит Артем, подвозя меня к офису. «Я допоздна. Неуверенно смотрю на него. Не знаю, когда смогу освободиться. Столько новых заказов». Договариваемся на том, что первым позвонит тот, кто раньше освободится. Артем уезжает к себе на работу, а я подхожу к офису и с удивлением замечаю, что кто-то открыл его раньше меня. Сначала пугает мысль. А вдруг я не закрыла его в пятницу, и у нас уже нет ни столов, ни компьютерной техники? Осторожно боясь увидеть именно это, тяну на себя дверь и... Так широко улыбаюсь Дмитрию Викторовичу, сидящему за столом, что он немного теряется. В отличие от Татьяны Борисовны, которая стоит у его стола и медленно пьет чай из огромной чашки, попутно попыхиваясь сигаретой. С трудом сдерживаюсь от того, чтобы не морщиться. Я и сама иногда курю, но на улице, не заставляю других дышать своим дымом. Раньше Татьяна Борисовна хотя бы курила в своем кабинете. Все-таки в этот приходят люди на собеседование, если уж не заботиться о здоровье любовника, который не курит вовсе. «Доброе утро», — говорю я, так как остальные хранят подозрительно тягостное молчание. «Доброе», — наконец отвечает Татьяна Борисовна. Ее любовник несмело кивает и прячется за монитором, то ли от меня, то ли от дыма, которым его окружают. «Должна отметить, Даша», — говорит мое руководство до того, как я успеваю озвучить, что хотела бы с ней побеседовать. «Вы хорошо использовали шанс, который я вам дала», Она с усмешкой кивает на окна офиса, а я понять не могу, о чем она. Не могут же там уже толпой идти кандидаты на те вакансии, которые к нам поступили. Понятно, что ими заниматься мне, а я пока никому не звонила, даже не начинала искать. «Хорошая машина», — добавляет она, и я, наконец, понимаю, на что она намекает. «Я забыла вам подсказать, что на выставке могут быть интересные мужчины». Но вы сами проявили смекалку. Дмитрий Викторович принимается так ожесточенно бить пальцами по клавиатуре ноутбука, как будто пишет прощальную записку и завещание. Татьяна Борисовна растягивает губы в улыбке, тщетно пытаясь изобразить ее добродушной. Я начинаю злиться. Настроение работать улетучивается, как будто его и не было. И тон, и эти слова представляют меня охотницей за мужчиной с деньгами в то время как единственные деньги, которые я бы хотел отбить, — мои собственные. Вы ошибаетесь. К сожалению, эмоции выпирают, и голос выдает негодование. С хозяином этой машины я знакома давно, Она на выставке была исключительно по работе. Пусть так. Женщина по кладе стыкивает, оставаясь при своем мнении, якобы разрешая мне думать иначе. Смотрит на часы, выпускает колечко дыма и дает еще одно разрешение. Приступаем к работе. Под ее взглядом Дмитрий Викторович кивает и начинает еще активнее стучать по клавиатуре. Татьяна Борисовна разворачивается и удаляется к себе в кабинет. А у меня шок и стресс. Пожалуй, все вместе одновременно. Она похвалила машину, на которой я приехала, и отметила это как единственный результат моего посещения выставки. Но заказы... Я ведь знала, что заказы уже поступили. Ну все, откладывать разговор больше нельзя. Меня просто толкает к кабинету начальница, и все, что я успеваю, это немного перевести дыхание и вспомнить слова Артема, что стоит знать себе цену и не позволять другим ее пускать. Подняв руку, я стучу в дверь.